очень мила, сказала старушка. То же самое думал и её сын. Он провожал её глазами до тех пор, пока не скрылась её грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживлённо начала говорить ему, очевидно, о чём-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским. И ему это показалось досадным. "Ну что, маман, вы совершенно здоровы?" повторило он, обращаясь к матери. "Всё хорошо, прекрасно. Александр очень был мил, и Мария очень хороша стала. Она очень интересна". И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало её, о Кристинах внуках, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя. к старшему сыну. Вот и навренте сказал Вронский, глядя в окно: "Теперь пойдёмте, если угодно". Старый дворяцкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что всё готово, и графиня поднялась, чтобы идти. "Пойдёмте. Теперь мало народу", сказал Вронский. Девушка взяла мешок и собачку, дворяцкий артельщик другие мешки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 Ещё прежде чем вернулись в Ронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезобразенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать. Ах, какой ужас! Ах, Анны, если бы ты видела! Ах, какой ужас, приговаривал он. Вронский молчал.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 Я думаю, напротив, самое лёгкое мгновенное, заметил другой. Как это не примут мер, говорил третий. Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич с удивлением увидал, что губы её дрожат, и она с трудом удерживает слёзы. Что с тобой, Анна? спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен. Дурное предзнаменование, сказала она. В какие пустяки, сказал Степан Аркадьевич. Ты приехал, это главное.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 Я получила твоё письмо, и вот приехала. Да, вся надежда на тебя, сказал Степан Аркадьч. Ну, расскажи мне всё. И Степан Аркадьч стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал её руку и отправился в присутствие.